Глава 22. Дальние, старые, павшие и обезлюдившие подмосковные форпосты остались позади. Вокруг раскинулась враждебная территория. Тварей пока видно не было, и на бронепоезд никто не нападал. Но как долго продлится такая благодать? На пустынной, как после атомной войны Ореховозуевской зуевской станции, Коган рискнул сделать короткую остановку. Комброн распорядился отцепить от состава и пустить вперед бронелетучку со страховочно-грузовой платформой. Автономная мобильная разведгруппа должна была проверять пути и заранее сообщать по рации об опасности. Бронепоезд следовал сразу за бронелетучкой, так, чтобы не терять сцепку из виду. Это позволяло в случае необходимости быстро прийти на помощь разведчикам, а также вовремя обнаружить пространственную аномалию, которой могла поглотить головной дозор. И разведгруппа, и основной состав двигались со средней скоростью, держа под прицелом подступы к железнодорожному полотну. Док возился в своей лаборатории, препарируя жука. Марина уткнулась в мониторы пульта наблюдения. Егор... Заняв место башенного стрелка, тоже следил за окрестностями. Ворочая из стороны в сторону пулеметно-гранатометную спарку, он смотрел, смотрел, смотрел. Унылые картины разрухи и запустения тянулись по обеим сторонам железки. Урбанистические пейзажи встречались еще довольно часто, но лучше бы их не было вовсе. Проносившиеся за бронестеклами триплексов безжизненные города Обезлюдевшие городки, опустевшие поселки и станции, ржавеющие остовы автомобилей, заросшие бурьяном поля и шоссе с потрескавшимся асфальтом производили гнетущее впечатление. Трубы заводов и котельных больше не коптили небо. Со столбов, выстроившихся вдоль железнодорожной насыпи, свисали оборванные провода. Некоторые столбы покосились, некоторые уже валялись на земле. Уже. Вот то самое слово, характеризующее начало конца. Все уже заканчивалось. Еще не кончилось совсем, но уже. Остатки цивилизации уже мешались с лесными массивами и тонули в них, растворяясь в буйной зелени. Удивительно, как быстро и как сильно Может измениться, обжитая человеком территория, когда человек уходит с нее навсегда. Природа радовалась отступлению своего царя и, отбросив тягостное бремя, отплясывала пляску победителя. И хотя победила в затяжной волне с наглым, ненасытным и беспощадным гомо сапиенс не она, природа все же могла в полной мере воспользоваться плодами этой победы. Лес наступал на железку с двух сторон. Лес настолько густой, что даже при помощи воздушной разведки невозможно было выяснить, что скрывается под плотными кронами деревьев и в непролазных зарослях подлеска. Скоро уже, совсем скоро, Зеленка возьмет штурмом невысокий оборонительный вал железной дороги, захватит и перережет пути. И тогда блокада столичного кольца станет полной. Егор с тоской смотрел на соседнюю колею. А рельсы торжавеют, и шпалы подгнивают, и насыпь осыпается. Даже если столица способна продержаться дольше, чем предсказывал док, насколько хватит этой растянутой по земле лесенки из рельсов и шпал? Как долго прослужит людям спасительная дорога жизни? прежде чем ее сожрет коррозия и погребут под собой трава, кусты и молодые деревца. Сколько ей осталось времени, если миссия спецбронепоезда провалится? Год? Три? Пять? И что будет потом? За железнодорожными путями, как и за любым другим хозяйством, нужен присмотр. В Подмосковье за железкой, соединяющей Кадовское кольцо с форпостами, следят ремонтные бригады. Ее огораживают бетонным забором, минными полями и колючкой. Ее берегут и лелеют. Пока берегут и в меру своих сил лелеют. Но дальше столичные ремонтники выбираться не рискуют. Дальше железкой только пользуются. И то не часто. И только экспедиционные бронепоезда. Так кто же будет поддерживать ее в должном состоянии? Кому это нужно? Провинциалам? которых еще не схорчили интродукты и которые ненавидят укрывшихся за стенкой москвичей не меньше, чем пришлых тварей, снова лязгнула и открылась дверь лабораторно-исследовательского отсека. Вышел док в белом халате в клеенчатом заляпанном переднике. На переднике и халате мешались темные потеки и влажные бесцветные пятна. На голове докторская шапочка – На лице медицинская повязка, спущенная под подбородок. Из кармана передника торчат хирургические перчатки. Что ж, так и должен, наверное, выглядеть ученый после только что проведенной вивисекции. В руках док держал пластиковый пакет. Тот самый, в котором заносил мертвого жука в лабораторию. Теперь разделанная тварь лежала в черном пластике компактно и занимала значительно меньше места, чем раньше. Острые срезы хитина в трех или четырех местах порвали пакет и выпирали наружу. Судя по всему, доку каким-то образом удалось раскромсать на части прочный панцирь, который не брали даже пули. Интересно, что у него там в секретной лаборатории за инструменты? Циркулярные пилы из титана? Промышленные дробильные установки? Алмазные резаки? Всепрожигающие лазеры? Егор. Избавьтесь, пожалуйста, от этого. Док бросил свою ношу на пол. Голос научного консультанта был возбужденным, глаза блестели. Здесь фрагменты хитинового панциря. Боюсь засорить лабораторный слив. Ясно, пора выносить мусор. Егор покинул место стрелка и спустился вниз, брезгливо глядя на это. Перепачканный склизкий мешок с останками твари выглядел омерзительно. Да и запашок тоже. Конечно, мусорщик не самая почетная обязанность, но свое место на бронепоезде нужно отрабатывать». Марина, оторвавшись от мониторов внешнего наблюдения, с интересом посмотрела на останки интродукта, потом перевела взгляд на шефа. «Что-то новенькое, Леонид Степанович?» «А ты как думаешь, Мариночка?» Док расплылся в улыбке. «Еще какое новенькое!» «Интродукты не перестают меня удивлять». «И что же на этот раз?» заерзала своим аппетитным задиком Марина. Девушка сидела как на иголках и даже не пыталась скрыть любопытство. Видно было, что научный зуд донимает ее не меньше, чем самого Дока. Симбионты, Мариночка, вот что!» Выдержав театральную паузу, торжественно провозгласил Док. «Блин, ведет себя!» как перед Нобелевским комитетом, с раздражением подумал Егор. У Мариночки реакция была совсем другой. Округлившиеся глаза и с трудом выдавленные. Ого! И что означает это твое ого? Негромко поинтересовался у девушки Егор. Не особо, впрочем, надеясь на ответ. Ему все же ответили. Не Марина, правда, док. Интродукт, которого вы подорвали гранаты, Егор, на самом деле состоял из трех отдельных организмов. То есть жук в хитине и два его щупальца – это разные твари? – догадался Егор. В принципе, эта теория многое объясняла. «Да», – кивнул док. «И именно поэтому интродукты способны были действовать автономно. То, что ты назвал щупальцами – это особый вид плотоядных червей». Присосавшись к паре желез на хитиновой поверхности своего носителя, док запнулся, задумался, усмехнулся. Хотя кто тут кого носитель, это еще большой вопрос. С учетом того, что именно черви обеспечивают скорость передвижения. Впрочем, это не важно. Суть в том, что черви, присосавшиеся к хитину, становятся основными двигательными конечностями. Жук, вы сказали, ну да, пусть будет так, двигательными конечностями жука. А жук, в свою очередь, впрыскивает через свои железы в организм червей мощный мышечный стимулятор, за счет чего все три особи получают возможность быстро настигать жертву. Я не знаю, объединяются ли виды лишь на время охоты или всю жизнь проводят в симбиозе. Скажу только, что симбионты среди интродуктов Крайне редкое явление. Но хватит болтать, спохватился док. Марина, не отвлекайтесь, продолжайте наблюдение. Егор, выбросьте пакет и попросите в вагоне базе новый. А лучше возьмите сразу несколько, на будущее. Могут пригодиться. С этими словами док снова удалился в лабораторию. Слышь, Марин, позвал Егор. Док из своей берлоги вообще часто выходит? Редко, буркнула девушка. Что, так и живет один в лаборатории? И живет, и работает. Но... Леонид Степанович много работает, не мешай. Она демонстративно уткнулась в мониторы. К числу общительных болтушек эта барышня явно не принадлежала. Егор, тихонько выматерившись, поднял склизкий черный пластиковый мешок. Внутри что-то отчетливо хлюпнуло. «Марина, дверь откроешь?» Она молча выпустила его из вагона и с грохотом захлопнула массивную дверь. Да, общий язык с ученой красавицей найти пока не удавалось. А и хрен с ней, не больно-то и надо. Выйдя на открытую переходную площадку, Егор в сердцах швырнул свою ношу под насып. Пакет ударился о покосившийся придорожный столб. Порвался, брызнул во все стороны полужиткой кашей с густками слизи, потрохами, кусками из плоти и крупными осколками хитина. Чтобы попасть в вагон-базу, нужно было пройти через штабной вагон. Там Егора, по-видимому, ждали. «Гусов, зайди к полковнику!» Уже в тамбуре поприветствовал его охранник, знакомый мордоворот, не так давно конвоировавший Егора из хвостового вагона огневой поддержки. «Началось!» – с тоской подумал Егор и не ошибся. «Ну, Гусов, что интересного доложишь?» был первый вопрос Когана. Комброн не желал ходить вокруг да около. Камброн хотел сразу получить информацию об интересующем его вагоне. «Так, кое-что», — ответил Егор, — «по мелочам». «Тебе не о чем мне рассказать?» Коган нахмурился. «Могу рассказать о симбионтах», — пожал плечами Егор. О ком, о ком? О тварях, которые напали на форпост. Он рассказал и об этом, и о закутке, в котором приходится нести службу, и о двух неприступных дверях, отделяющих боевой отсек от научного. Умолчал только о том, что его тайная работа уже не является для Дока секретом. Коган заметно поскучнел. Видимо, полковник рассчитывал на большее. «Куда направляешься?» – спросил он. «На базу. Чё там забыл?» «Я ничего. Док послал. Зачем?» «За пакетами. Что за пакеты?» «Черные, пластиковые. Для трупов». Коган удивленно поднял глаза. «Доку нужна тара», — пояснил Егор. «Для м -м, новых образцов». «Ладно, свободен пока», — разочарованно махнул рукой Коган. «Не расслабляйся, Гусов. Еще увидимся». «Ну, конечно. В чем-в чем?», в чем? А в этом Егор не сомневался.